Лоб, всё лицо становится будто обмотанным тёплой марлей, которая потихоньку вся стягивается туже и туже, пока тебя не бросят в жар до самых пяток. Но это всё недолго. Когда подкачка воздуха закончится, давление сравняется, и ты опустишься уже в самый кессон, прохладный и сырой, разницы ни в чём не чувствуешь, так словно работаешь в открытой яме на берегу,